Глава двадцать восьмая Макс Тест подтвердил мое отцовство. Маринка, в принципе, нормально отнеслась к данной просьбе, да и вообще была спокойна, так что результат меня не удивил. Мама только головой покачала, тяжело вздохнув. Она-то до последнего надеялась, что у меня появится достойный повод избавиться от Маринки. Мама ее сразу не взлюбила. Считала приживалкой, но я-то знаю, что не все так плохо. Не спорю, моим деньгам Маринка была рада и пользовалась ими охотно, но все-таки я тоже был ей небезразличен, только все эти аспекты уже не играли для меня существенной роли. Я медленно осознавал мысль, что через полгода стану отцом и понимал, что жизнь моя изменится самым существенным образом и... ничего не чувствовал. Может, потому что ребенка еще не было, а Маринкин живот только начинал расти, и она умело прятала его под одеждой. Но вот если ребенка в моей жизни не было совсем, то Маринки было слишком много, чересчур много. Она жила в моей квартире, постепенно превращая ее в нашу. Точнее, пытаясь это сделать, потому что нас с ней тоже не было. Я пропадал на работе, По вечерам шатался где угодно, лишь бы не ехать домой. И думал, что все это нелепо. Не могу же я всю жизнь бегать от нее. В выходные бесстыдно уехал на дачу к Игорю, сказав Маринке, что у меня командировка в Москву. Она, конечно, не дура и понимает, что никакой командировки нет, но также понимает, что сейчас нужно выждать, дать мне свыкнуться с новыми обстоятельствами. И вот я сидел в своем кабинете возле остывшей чашки кофе и пялился в стену. В голове крутилась мысль о том, что раз уж я сделал выбор в пользу ребенка, то надо взять себя в руки и начать строить семью с Маринкой. Жениться там и вообще. Мысль о вообще не внушала оптимизма. Я поморщился, сделав глоток. Раздался стук. Из-за двери появилась Анькина голова — «Я ухожу, Максим Владимирович», — сказала девушка, неуверенно улыбнувшись. «Анька тоже понимает, что что-то не так. Смотрит с сочувствием постоянно, словно я чужой ребёнок, которого хочется пожалеть, но как-то неловко». «Иди, Ань». Попрощавшись, она ушла. Я перевёл взгляд на часы. «Шесть». «Ну и что? Опять куда-то ехать? По-моему, даже Гарик перенасыщен нашим с ним общением». Я ослабил узел галстука, а потом и вовсе стянув его, бросил на стол, откинувшись в кресле и взъерушил волосы. И подумал, как же мне все это надоело. Нет, правда, всю жизнь я кому-то что-то пытаюсь доказать. Сделать как лучше, а в итоге... А в итоге хорошо было, когда я этого не делал. Хорошо было, когда я работал сисадмином. Там все было знакомо, интересно, ясно. А вот это все... «Это не мое. Костюмы эти, переговоры, сделки. Какой из меня директор нафиг?» Я осмотрел кабинет. Здесь ведь даже ничего моего нет. Все отцовское. И цвет стен. И мебель. Даже кресло это дурацкое, в котором я теперь почти живу. Только вот зачем? Непонятно. Поднявшись, я прошел к дверям, выключив свет, закрыл кабинет и поехал домой. Впервые, более чем за неделю. Маринка хлопотала с ужином. Мне удивилась, но вроде бы обрадовалась. «Руки мой, почти готово», — сказала, убегая обратно в кухню. Я пошёл в ванную, мыл руки, думая, как быстро она вернулась к прежней жизни. Может, всё-таки просветление настигло. И она поняла, что то, от чего она бежала, на самом деле ей и нужно. И что упрёки в том, что она мне, когда надо, любовница, когда надо, домработница или кухарка, — это глупости, потому что именно в этом и есть её предназначение? Сейчас, ага, чёрта с два. Кто угодно мог так решить, но только не Маринка, потому что она не такая. Но когда я пришёл в кухню, оказалось, что она именно такая. И стол накрыт, и паста в тарелке. И даже вина мне налила бокал, а сама сок потягивает. И при этом выглядит на пятерку. И макияж, и прическа. Идеальная женщина. Идеальная жена. Я накрутил спагетти на вилку. Съел. Маринка заботливо поинтересовалась. «Вкусно». А я подумал. «Надоело». Отложив вилку, сказал. «Марин». «Давай не будем этот фарс разыгрывать». Она захлопала глазами с длиннющими ресницами. «Макс, ты о чем?» «Ну вот, еще решила дуру из себя построить». «Чего ты от меня хочешь?» — спросил я прямо. «Вот когда ты ехала сюда, чего ждала?» Она вздохнула. «Уж точно не того, что найду тебя в постели с этой твоей...» «Ты же понимала, что за три месяца в моей постели точно кто-то окажется». «Но не она же! А что с ней не так?» Маринка шумно выдохнула, словно призывая себя к терпению. «Макс, это же Надя Ельцова, подруга детства, которую ты терпеть не можешь!» Эти слова были произнесены с явным сарказмом. «Считаешь, я дура?» «Мы с тобой год прожили, и об этой Ельцовой я слушала рассказы каждый вечер. Не надо иметь большего ума, чтобы догадаться. Если она оказалась в твоей постели, одним разом это не ограничится». «И?» — не понял я. «И ничего». Вскочив, Маринка подошла к окну, поглазяв на улицу, повернулась. «Я понимаю, что мой поезд ушел, и что ты со мной только из-за ребенка» и, в отличие от тебя, стараюсь сделать хоть что-то для того, чтобы между нами появилось взаимопонимание. Эти слова меня вдруг рассмешили. «Какое взаимопонимание, Марин?» — не выдержал я. «Мы с тобой не видимся даже. Можно подумать, это я от тебя бегаю». Я устало вздохнул, закрыв глаза. «Она права, бегаю я. А если не бегать, то что?» И тут впервые я отчетливо увидел это самое «что» и понял. Я не смогу. Вот что ни говори, не смогу. Мы расходимся, Марин. Сказал, спокойно открыв глаза. Она смешно открывала рот, хлопая глазами. «Как это?» задала, наконец, вопрос. «А вот так. Никакой семьи из нас не получится. Кого мы обманываем?» «Я не против принимать участие в жизни ребёнка. Я куплю тебе квартиру, буду давать деньги, только вот жить с тобой я не буду». Она, наконец, перестала хлопать глазами, отвернулась о чём-то, думая, а потом усмехнулась, качая головой. «Мне прямо сейчас уезжать?» Посмотрела, на мгновение став такой знакомой моей Маринкой, в которую я был влюблён год назад. Я даже застыл, вспомнив нашу с ней жизнь. И подумал, если бы она не сбежала, мы бы узнали о беременности, поженились и сейчас ждали бы мелкого совсем с другими чувствами. И не было бы никакой Ельцовой, бури внутри меня не было бы, ничего. И я подумал, как же хорошо, что Маринка сбежала. И от этой мысли стало легко и ясно. Поднявшись, я сказал... «Живи тут, пока я всё не устрою». И пошёл. «А ты куда?» Услышал в спину, но только махнул рукой. «Как куда?» Исправлять ошибки, пытаться починить то, что сломал. Остаётся надеяться, что у меня ещё есть шанс. Я знал, что Надя уехала, но всё равно приехал к её дому. Окна были тёмными. Позвонил в домофон и, не получив ответа, вернулся в машину. Немного подумав, набрал тетю Наташу. Та ответила почти сразу. Поздоровавшись, я спросил. «Когда Надя вернется? Не знаете?» После секундной заминки тетя Наташа ответила. «Она здесь. У нас. Приехала полчаса назад». «Я скоро буду». Сердце ёкнуло. «Только ей не говорите». И, бросив трубку... Завел двигатель.